Страница 238. Тема 46. -я. Мегарики. В центре внимания философов Мегарской школы проблема единичного и общего. В отличие от киников и киринаиков, утверждавших, что существует только единичное, мегарики учили, что существует только общее. Основателем школы был Эвклид из Мегары, который ходил из Мегары за 40 километров в Афины слушать Сократа. Он это делал и во время столкновений между Афинами и Мегарами. Он пробирался в Афины ночами, рискуя быть принятым за лазутчика. Эвклид присутствовал и при казни Сократа. Но Сократ не единственный учитель Эвклида. Еще до знакомства с Сократом Эвклид был близок к Элиатам. Кроме того, на мегариков оказали влияние софисты. В Этике мегарики ближе к киникам, чем к Киренаикам. Мегарская школа имела долгую историю. Учеником и последователем Эвклида был Эвбулит, который учил в Афинах уже во времена Аристотеля. Последователем Эвбулида был Деодор Кронос, умерший около 307 года до нашей эры и живший до этого в Египте при дворе Птолемеев. Известным мегариком был и Стильпон. Общее Эвклид учил, что реально только общее. Логически это означало, что связка в суждении означает полное отождествление, поэтому все сливается в одно. В конечном счете сливаются разум, добро, Бог. Это высшее единое вечное, неподвижно и самотождественно. Только общее истинно, только оно одно существует. Отдельное же не истинно, и высказано может быть тоже только общее. Таким образом, мегарики противопоставляли общее и отдельное, то есть идею и вещь. За это их критиковал, однако не называя по имени Платон. Платон тоже считал, что реально только общее, то есть идея. Но все же он не отрывал абсолютно общего от единичного, как мегарики. Платон, как мы далее увидим, само единичное истолковал, как проявление идеи. Софизмы Эвбулида Цель этих софизмов — доказать, что сфера единичного не истинна, что там мы неизбежно запутываемся в противоречиях. Для этого Эвбулит предложил ряд примеров. Их называют софизмами, потому что там много надуманного. Эти софизмы дошли до нас в изложении Диогена Лаерция. В числе этих софизмов лжец, рогатый, лысый, куча, покрытый. В софизме «покрытый» говорится, что Электро знает и не знает своего брата Ореста. Она знает Ореста как своего брата, но не знает его как закрытого от нее покрывалом. В софизме рогатый сказано, то, чего ты не потерял, ты имеешь. Ты не терял рогов, значит, ты их имеешь. В софизме куча ставится вопрос о том, когда несколько предметов, превращается в неразличимое целое, в кучу. И в софизме «лысый» стоит и эта же проблема перехода количественных изменений в качественное. Диалектику в последних двух софизмах подметил Гегель. Еще более теоретичен софизм «лжец». Если кто-либо говорит, что он лжет, то лжет ли он или говорит правду? Это уже не софизм, а сложная логическая проблема. Страница 239. Диодор Крон. Этот ученик Эвбулида – придворный философ Птолемеев. Его софизмы касались проблемы возможного и действительного. Он доказывал, что возможно лишь то, что действительно а что недействительно, то и невозможно. То есть Деодор Крон обращал время вспять. Мы думаем, что у нас был ряд возможностей, из которых одна реализовалась. Но на самом деле, возражает Крон, была возможна лишь та возможность, которая реализовалась. Те же возможности, которые не реализовались, Возможностями не были, это мнимые возможности.